Глава о д и н н а д ц а т а Интересная вещь. Стоило нам только переступить незримую границу, отделявшую низину серого урочища от людской земли, как туман моментально обступил нас со всех сторон, сгустившись настолько плотно, что невозможно было увидеть ничего дальше собственной вытянутой руки, не говоря уже о том, чтобы разглядеть в этой белесой пелене что-нибудь зубастое. Сладковатый дурманящий запах резко усилился, а потом почти пропал. Вместе с туманом. Нет, на самом деле я неверно выразилась. Туман никуда не исчез. Просто он расползся неровными клучьями, как расползается мыльная пена в катке с водой, оставив после себя лишь сероватую дымку, которая хоть и скрадывала очертания предметов, д да о слегка глушила звуки, но позволяла различать предметы на расстоянии сорока-пятидесяти локтей. к Сам он, что ли, р а с п а л с я Я на миг прикрыла глаза, осторожно вслушавшись сначала в себя, а потом и в окружавший меня туман. Ничего, совсем ничего. Серое урочище надежно хранило свои тайны. Вся моя магия разбивалась, а пепельный туман, как грохочущие волны, раз за разом разбиваются оприбрежные скалы. Я нахмурилась. Похоже, здесь от поисковых заклинаний толку не будет ровным счетом никакого. н о ю попытку создать шаровую молнию магия внутри меня отозвалась неохотно. Но все же подчинилась, и молния уютно устроилась в моей ладони, правда, ощутимо ослабленная. «Плохо», — буркнула я, ни к кому конкретно не обращаясь. но четыре пары глаз одновременно уставились на меня с одинаковой настороженностью. Что именно плохо? Негромко уточнил Данте, подозрительно вглядываясь в б л и з растущие кусты, в которых явно кто-то копошился, впрочем, не рискуя пока высовываться. Плохо то, что туман серого урочища гасит мою магию. Не полностью, конечно, но скорость восстановления все-таки упала, да и эффект ослабел. «Ты что, не могла раньше об этом сказать?» Откровенно возмутилась Вилька, поудобнее перехватывая рукоять легкого меча. «Я сама только что это поняла», — огрызнулась я, заранее настраивая заклинание огненной спиры на моментальную активацию. Теперь спира незамедлительно откликнется на направленную мысль, не обращая внимания на причуды здешних мест. «Твоему сведению, когда я проходила здесь вместе с Алексеем Вестниковым, Я не обратила на это внимания. Возможно, все дело в том, что тогда я еще не научилась толком контролировать магию. Поэтому такие сбои и огрехи я попросту не воспринимала всерьез, списывая все на собственную бездарну. о с т «Феноменально!» — фыркнул идущий за мной Ален. «Выходит, ты сунулась сюда, не зная толком, будет ли тут работать твоя магия?» «Да, Иваника, встречал я на своем веку безалаберных людей». Но такую безбашенную ведунью вижу впервые. Вот и радуйся, что сумел познакомиться со столь занимательным образчиком рода человеческого. Будет, что на старости лет вспомнить. Заткнитесь вы оба, иначе я вас кормлю первой попавшейся нежить. Приглушенно зашипел Данте с едва слышным скрежетом, вытягивая меч из ножен и выставляя его перед собой. Что, думаешь, откупиться таким образом? Съязвила я с интересом, разглядывая неровные клочья жемчужно-серого тумана, клубящегося между чахлыми и, на редкость, кривыми деревьями. и и в а н и к а ну помолчи же ты, наконец!» Взмолился Дант и п р о д о л ж а я обшаривать цепким взглядом бывалого воина пространство. Я хотела было привычно огрызнуться, но тотчас прикусила язык, впервые по-настоящему вслушавшись в окружавшую нас мертвую тишину. Не то, чтобы я рассчитывала на пение птиц в сером урочище, но хоть какие-нибудь звуки присутствовать просто обязаны. Взять хоть ту же самую нежить. Но не поверю я, чтобы вся нежить разбежалась от великих и грозных нас, как коты от ледяной воды. Может, какие-нибудь наиболее мелкие экземпляры и могли смыться, но не все же сразу. Не нравится мне все это. Задумчиво протянула я, напрочь игнорируя просьбу Данте помолчать. В ответ на мое пессимистичное высказывание Вилька только нервно дернула плечом, а Ален смирил уничижительным взглядом. Я же кротко опустила глаза и только печально вздохнула, намекая на то, что меня здесь не любят и не ценят. Эльф, оказавшийся рядом, еле слышно фыркнул и обогнул меня по широкой дуге. не забывая поглядывать за спину. Я молча показала зеленому плащу Аллена мстительно сжатый кулак и обернулась к Хелериан, которая на ходу стянула себя теплую куртку и теперь сосредоточенно закатывала длинные рукава рубашки. «Хели, что ты делаешь? Жарко стало?» «Собираюсь перекинуться, потому что если нами вздумают пообедать, то лучше быть в полной готовности». Охотно пояснила девушка, сворачивая куртку и протягивая ее мне. «У тебя, надеюсь, еще осталось место в сумке?» Я машинально кивнула и быстренько запихнула куртку к прочему барахлу, хранившемуся в моей бездонной сумке, с любопытством ожидая продолжения. Ахелли прикрыла глаза и медленно развела руки в стороны, словно вслушиваясь куда-то вглубь себя. Трансформация человека в а р о н и т а длилась всего несколько секунд. Но своей эффектностью и простотой поразила меня до глубины души. Хелериан резко распахнула глаза, уже залитые блестящей чернотой, в которой исчезли и белки, и радужки, и тотчас вскинула оголенные руки над головой, при этом красиво прогнувшись спине. По ее телу пробежала рябь, которая слегка изменила пропорции тела, Заострила черты лица, расширила грудную клетку и удлинила руки, сделав их невероятно гибкими в суставах, после чего сквозь чуть потемневшую кожу рук пробились и в считанные мгновения выросли перья, образовав крылья. Широкие кремово-белые крылья с черной каймой. х е л я опустила руки крылья и улыбнулась мне заострившимися зубами. В ее глазах, превратившихся в черное зеркало, я увидела свое обескураженное лицо. «Халериан!» — тихо прошептала я. «Так вот как ты выглядишь!» «Нравится?» Немного смущенно отозвалась Айронит, аккуратно складывая крылья по бокам изменившегося тела. «Честно говоря, я еще не поняла, но смотришься ты как минимум любопытно». Шедший впереди Ален обернулся, чтобы посмотреть на нас. Но, увидев преображенное Хиллериан, так и застыл с открытым ртом, не в силах выговорить ни слова. «Ален, ну какого? Ой!» Вилька в точности скопировала выражение лица своего брата, уставившись на Хели, как баран на новые ворота. «Хели, ты что ли?» «Я что ли?» — со смехом отозвалась Айронит. Виль неужели не признала? — Не признала. Эхом отозвалась полуэльфийка, и тотчас окликнула Данте, видимо, надеясь его огорошить. Но Данте, вопреки всем прогнозам, только смерил Хейли оценивающим взглядом и эдак небрежно бросил. — А я-то все думал, когда же ты соизволишь ипостась сменить. Теперь хоть за т ы л ы й можно не беспокоиться. А то, когда у меня за спиной е в а н и к а я все время жду... что мне между лопаток влетит шельный комок огня. Жестко, но справедливо. Это еще когда мы к Ивушкам шли, и на нас из-за кустов выскочила какая-то мелкая восьмелапая нежить, то я, недолго думая, решила снять ее маломощной спирой. Все бы ничего, но кто же знал, что этой треклятой мелочи взбредет в голову укрыться за глыбой магнитного железняка, который не весь как очутился на обочине дороги. Если кто не понял, объясню. По неизвестной причине спиры при столкновении с магнитосодержащей породой рикошетят под непредсказуемым углом. Так вот, тот случай, к моему сожалению, не стал пресловутым исключением, подтверждающим общее правило. с п и р а с р е к о ш е т и л а и если бы не феноменальная реакция Данте, доставшаяся ему от предков нечеловеческой расы, то лежать бы ему под каким-нибудь кусточком, аккуратно оплавленной по краям дыркой в спине. Я очень долго перед ним извинялась, вроде бы он меня простил. Но случай этот так и лег несмываемым пятном на мою биографию. И теперь Данте подкалывает меня по этому поводу при каждом удобном случае. Я благоразумно ограничилась невнятным бормотанием. Впрочем, не слишком громким. А то еще припишут излишнюю болтливость, и все. От Вилькиного ехидства уже ничто не спасет. К тому же в тумане слева от меня что-то подозрительно заворчало. Звуки слышались нечетко, так что определить, какая нежить его издает, было невозможно. Но от низкой утробной ноты у меня по спине мурашки замаршировали в три ряда. «Народ!» — позвала я, нарочито растягивая гласные. «Там за деревьями что-то рычит. Там постоянно что-то рычит, как будто что-то новое. Отмахнулась Вилька, но я не успокоилась. Так рычат только перед непосредственным нападением. Или же наставник меня ничему не научил. Данте, услышав мою реплику, ощутимо напрягся и поудобнее перехватил рукоять меча. Но из кустов, скрытых пеленой тумана, вопреки всем моим опасениям, ничего не выскочило. Только не весть откуда поднявшийся ветерок сорвал несколько листьев с ближайшего ч е х л о г о деревца. «Трусиха!» — б е з л о б н о улыбнулась Вилья, и в этот момент что-то с силой ударило меня вбок. Да так, что я покатилась по земле, стараясь удержать внушительную пасть подальше от своего горла. Не скажу, что у меня это хорошо получилось. Нежить неизвестного мне типа, больше всего напоминающая вурдалака, ставшего на четыре лапы и обзавершегося звериной мордой в комплекте с двумя рядами острейших зубов, придавила меня к земле, норовя выкусить горло. Я же, в свою очередь, материлась, как пьяный орк, пытаясь отпихнуть от себя на диво сильную нежить, дабы освободить хотя бы одну руку и запустить в тварь заклинанием помощнее. Крики друзей отодвинулись куда-то на задний план. Мир сузился до лязгающей челюстями нежити, которая явно решила ввести меня в свое сегодняшнее меню в качестве главного блюда. Тварь уперлась мне в грудь сильными передними лапами, раздирая куртку внушительными когтями. Я же с ужасом почувствовала, что по ключице уже стекает что-то горячее, щекоча кожу, а левая рука начинает стремительно неметь. Нежить восторженно взвыла, и тут я сделала нечто, на что никогда бы не решилась в менее экстремальной ситуации. Я скороговоркой прочитала заклинание голубого огня, находясь в непосредственном контакте с уничтожаемым объектом. а р ш и н н ы й столб пламени полыхнул в ладони от моей груди, обдав лицо жаром, и тотчас охватил напавшую на меня тварь огненным коконом. Та дернулась и завизжала так, что у меня уши порывались свернуться в трубочку. Тихо увянуть и отвалиться. Но номер не прошел исключительно из-за их физической неспособности на такие непотребства. Ладно, уши ушами, но в момент, когда пламя охватило неустановленную нежить, Мои руки соприкасались ее телом, поэтому волшебное пламя охватило и их. Теперь уже кричали мы обе, причем так усердно, словно участвовали в известной народной забаве «Кто кого переорет». «Хэ-ли!» Из последних сил взвыла я в надежде на то, что меня услышат. Надежда оправдалась, и издыхающую тварь все-таки снесло мощной силовой волной. Я с трудом поднесла с о д н я щ и е руки глазам, стремясь ц е н и т ь серьезность повреждений. К счастью, с ладонями было все в порядке. Хоть на кистях уже образовались ожоги второй степени, но то, что руки были при мне и не сгорели до костей, при сложившихся обстоятельствах было большим плюсом. Тем более, что в сумке у меня валялась мазь от ожогов и чистые бинты. Я с трудом приподнялась на локте и с удивлением окинула взглядом поле боя. Оказывается, т в а р и было штук семь, по крайней мере, именно столько неподвижных тушек, лежало на земле, не считая той, которую я сожгла. Поэтому-то мои друзья и не могли прийти на помощь, хотя, как мне кажется, они пытались. Сверху спикировала Хейли, шумно хлопая крыльями тяжело дыша. Да, одновременно и летать, и колдовать, да еще на малой высоте. Я с уважением смотрела на нее, когда мое плачевное состояние соизволили таки заметить и дружно ринулись меня поднимать. Подняли, отряхнули, по неосторожности задели обожженные руки и были вознаграждены очередным нецензурным воплем. о с м о т р е л и получше, поохали и тотчас начали потрошить мою сумку в поисках мази против ожогов. Я, как могла, контролировала процесс. Но все равно искомая баночка с ярко-желтой резко пахнущей мазью Нашлась только после того, как а л е н перевернул с у м к у вверх дном, высыпав на землю гору барахла высотой в два локтя. Изумительно! Только и сумел выдавить а л е н л и ц е з р е е количество нужных и не очень вещей, баночек, склянок и прочего. — И где теперь нам эту мась искать? — А вон, видишь, на самом верху берестяная коробочка лежит. Это она и есть. Морщась от боли в обожженных руках, пояснила я. в е л ь выкопай бинты, они где-то в отдельную холстину завернуты. Пока Вилька с Алином рылись в к у ч е барахла, которое они, по счастью, догадались вывалить на сухое место, а не в грязь, я честно старалась не смотреть на свои руки, которые, как я догадывалась, выглядели просто ужасно. Почему-то, когда смотришь на ожоги, они болят сильнее, а привлекать нечисть своими тихими подвываниями мне не хотелось. — Ева, ты как? Данте подсел ко мне, осторожно поддерживая меня за плечи. — А ты как думаешь? Я спрятала руки за спину, не желая, чтобы Данте увидел, как они выглядят. с а м а т а я мельком на них глянула и тихо застонала. Кисти распухли, на ярко-розовой коже уже вздулись первые волдыри, наполненные прозрачной жидкостью. Бррр, кошмар какой-то. — Дай посмотрю. — Не, зачем тебе на это смотреть? Сейчас Вилька забинтует, и тогда любуйся сколько угодно. — Брось! — он успокаивающе провел ладонью по моим волосам и едва заметно улыбнулся глазами, в которых вспыхнули серебряные искры. — Я не раз видел ожоги, и в этом нет ничего ужасного. Они заживут, и твои руки станут такими же нежными, как раньше. Не нужно стесняться боевых ранений. — Ты еще с к а ж и что ими гордиться надо! — буркнула я, но все-таки перестала прятать обожженные руки за спиной. д а н т е осторожно осмотрел пострадавшие кисти нахмурился но ставить диагноз благоразумно не стал ревелиэл нельзя ли побыстрее чем быстрее наложишь мазь тем быстрее заживут ожоги все все нашла уже вилька подскочила к нам держа в одной руке баночку с мазью а в другой узкие полоски чистой ткани используемых в качестве бинтов данты выхватил из вилькиных рук мазь и осторожно стараясь не причинить боли Стал накладывать ее толстым слоем прямо на ожоги. Руки тотчас начала нещадно щипать, но я, сцепив зубы, мужественно дотерпела всю процедуру до конца. Наконец мне замотали кисти бинтами, чтобы мазь не стерлась раньше времени, и к моему несказанному облегчению оставили в покое. Я наконец-то расправила плечи и тотчас давленно ойкнула. п о л у д р а к и я совершенно забыла о царапинах над ключицами, и в процессе перевязки боль от ожогов успешно перекрывала н е п р и я т н о е о щ у щ е н и е от неглубоких царапин. Хелли подозрительно уставилась на меня и обеспокоенно спросила. «Ева, так сильно руки болят?» «Да нет», — максимально беспечно отозвалась я. «Просто вспомнила, что у меня еще на груди царапины есть». «Где?» в е л ь к а подскочила ко мне и тотчас совершенно беззастенчиво заглянула мне за ворот рубашки. «Ну, там ничего страшного!» С облегчением выдохнула она, закончив осмотр. Всего лишь неглубокие царапинки. «Неглубокие?» — поразилась я отчего же у меня рука немела?» «От того, что тебе на болевую точку надавили!» Охотно просветила меня лучшая подруга. «Сноровисто шуру я у меня под рубашкой!» п р о м ы в а т царапины травяным настоем и накладывая повязку. Чуть ниже ключицы, ближе к подмышке, у человека есть болевая точка. Если на нее надавить, то рука ненадолго немеет. и Если надавить очень сильно и со знанием д е л а то можно добиться онемения минут на пять. Согласись, это недолго, но если в бою ударить в такую точку ближе к той руке, в которой противник держит меч, представь, что ты не можешь пользоваться правой рукой в разгар боя. «Ясно?» «Потрясающе!» — заключила я, глядя на забинтованные руки. «Хорошо, хоть пальцы заматывать не пришлось. А то бы я стала натуральным инвалидом. Половина заклинаний сопровождается пассами, которые нужно производить пальцами рук. Причем другая половина заклинаний либо не действует на нежить, либо являются чересчур мощными, срабатывающими по принципу «всех убью, один останусь». «Ничего, на самом деле все не так уж страшно!» Честно попыталась меня утешить Вилья, но у нее это плохо получилось. Особенно после того, как выяснилось, что перчатки на замотанные кисти не лезут, а Вилькины были одного размера с моими, так что на осеннем холоде я оставалась с окоченевшими пальцами. «Вот...» — немногословно, но эмоционально высказалась я. Данте, помогавший запихивать вытряхнутое барахло обратно в сумку, услышал, о чем речь, и, оторвавшись от своего занятия, протянул мне свои черные перчатки. «Возьми». «А ты?» ы и в а н и к а не издевайся надо мной, ладно? Ты что, на полном серьезе считаешь, что я осенью без перчаток пропаду?» «Одевай, и не строю себя героиню всех времен и народов. И так уже н а г е р о й с т в о а л а с ь сегодня». «Спасибо». Смущенно поблагодарила его я и попыталась натянуть одолженные перчатки на замотанные кисти. На удивление, перчатки сели как влитые. Правда, пальцем было чересчур свободно. Но движением это не мешало, а значит, было как нельзя кстати. Не за что. Данте широко улыбнулся и подмигнул мне, одновременно стягивая свои длинные волосы в хулиганский хвост на затылке. Совсем с ними замучился, так в глаза и лезут. — Ага, — тихо ответила я, откровенно любуясь его лицом, словно вылепленным искусным скульптором. Вилька, наверное, поймала этот взгляд, поскольку она осторожно тряхнула меня за плечо и нарочито громко поинтересовалась. — Ев, а долго ожоги заживать будут? — Ну, — задумалась я, припоминая уроки наставника. «Думаю, с этой мазью дня через три можно будет снять повязки. Следы, конечно, еще долго видны будут, но ожоги затянутся довольно быстро». «Отлично. Выходит, когда мы пойдем к рассветному пику, ты уже сможешь в случае необходимости карабкаться по скале». Улыбнулся Данте, протягивая мне мою свежесобранную сумку. «Выходит, так». Улыбнулась я в ответ. «Ну что, продолжаем путь?» Мы медленно продвигались вглубь серого урочища. Вообще-то сама по себе проклятая низина занимала почти примерно... Мы медленно продвигались вглубь серого урочища. Вообще-то сама по себе проклятая низина занимала примерно 12 верст в ширину и 20 с хвостиком в длину. К сожалению, вытянутая она была как раз по направлению с юга на северо-запад Аккурат к подножию закатного пика. Так что брести нам через эту гадость придется целый день. Хорошо еще, если ночь мы встретим уже у гор гномьего кряжа, а не в сером урочище. Мечты, мечты. День плавно приближался примерно к двум часам по полудни, а прошли мы в лучшем случае с десяток верст, приближаясь к таким дебрям, куда не рисковали соваться даже вездесущие травники в поисках редких трав. Я плелась в хвосте процессии, кляня тот день, когда Хейли подбила меня попереться в это изначально авантюрное предприятие. И вообще, чувствовала я себя по меньшей мере паршиво. Поначалу еще как-то старалась идти наравне с эльфами, а и р о н и т а м и и прочими полукровками. Но потом поняла, что бесполезно простому человеку гнаться за такими высшими существами. И поэтому постепенно перебралась из середины цепочки в самый хвост, стараясь не отставать. Кисти невыносимо зудели, плечи ныли, а ноги отказывались повиноваться. В конце концов Хейли, шедшая аккурат передо мной, сжалилась и во всеуслышание потребовала привала. Пока Вилья с Аленом разбирали провизию, я уселась на сложенное в четверо одеяло и с наслаждением вытянула гудящие от долгой ходьбы по низине ноги. Удивительно. По лесам в окрестностях столь награда я могла бродить целый день, и усталости не было и в помине. Но здесь меня постоянно клонило в сон, а ноги начинали гудеть уже после часа ходьбы. С другой стороны, тропы тут нет, а идти, переступая с кочки на кочку и перешагивая через вывороченные корни деревьев, несколько утомительно, если не сказать больше. К тому же мне очень не нравился здешний туман. Он, словно кисель, неохотно проталкивался в легкие, заставляя дышать учащенно и прерывисто. А от его неотъемлемого сладковатого запаха у меня разболелась голова. Причем от этой тупой пульсирующей боли не помогали ни настои, ни магии. Хиллериан усилась рядом со мной, подобрав под себя ноги и раскинув крылья. Я посмотрела в черные зеркала ее глаз и с усилием улыбнулась. м о р щ и с ь от накатывающей дурноты. Наверное, я побледнела, потому что на лице Хелли отразилось беспокойство, и она тихо спросила, «Тебе нехорошо?» «Нет, да, странно как-то». Я задумалась, пытаясь озвучить свое состояние. От этого слащавого запаха у меня болит голова. Слабость какая-то противная появилась, да и поташнивает что-то. е в а н н и к а х е л и пристально уставилась на меня и медленно, с едва заметным присвистом, проговорила. «А тебе не кажется, что налицо все симптомы отравления медленно действующим ядом?» «То есть?» «Теперь, когда Хейли об этом сказала, мое ослабленное состояние стало понятно. Я действительно испытывала симптомы, характерные для отравления». «Но откуда?» «Туман». к о н е ч н о ответила Айронит. «Возможно, он опасен для людей. На меня никакие яды вообще не действуют. На эльфов тоже. Да и полукровки не сильно-то чувствительны к ядовитым веществам. Но ты-то человек». «Вот зараза!» Я вскочила на ноги и тотчас медленно опустилась обратно, потому что в глазах потемнело, а голова закружилась настолько, что еще чуть-чуть, и я рухнула бы в обморок. и в а н и к а Народ, отвлекитесь! Еве плохо!» Я помотала головой, разгоняя темную пелену перед глазами, и потянулась к своей сумке, где лежало универсальное противоядие от ядов нежити. А в том, что туман содержал подобный яд, я уже не сомневалась. Слишком уж явные были симптомы, совсем как при отравлении ядом к р а к а н ж а л а небольшой твари с огромной пастью и нездоровым дыханием. Если при выдохе яд настолько сконцентрирован, что жертва моментально падает замертво, то в тумане он был рассеян, поэтому отравление происходило медленно. Что такое? Данте успел подхватить меня, когда я, неловко потянувшись за сумкой, едва не упала. Она отравлена. Чем? Ева, колись! Что именно ты уже успела сживать по дороге? Для нее ядовит сам туман, она же человек. е в а н и к а как же ты с наставником здесь проходила?» «Так и проходила», — огрызнулась я со стервенением, копаясь в сумке в поисках нужной бутылочки. «Не было тогда этого. Или же просто в центре концентрация такая? Тогда-то мы только по краю прошли, а вглубь не заходили. А, вот ты где!» Последний возглас предназначался неуловимой бутылочке с противоядием, которая соизволила таки найтись в моей воистину необъятной сумке. Я зубами выдернула пробку, накапала 30 капель во флягу с водой, поднесла ее к губам и сделала первый внушительный глоток. От противного кислого вкуса у меня свело челюсти. Но в голове моментально прояснилось, а руки перестали мелко дрожать. «Сработало!» — радостно доложила я, делая еще один глоток, поменьше. «Тебе лучше?» — обеспокоенно переспросила Вилька, держа меня за руку. ага подтвердила я, продолжая прихлебывать из фляги. Вкусу я уже претерпелась, так что улыбка получилась по меньшей мере не слишком вымученная. — И что дальше? Будешь постоянно пить противоядие? — Не постоянно, — ответила я, затыкая пробкой фляжку и метко закидывая последнюю прямо в раскрытую сумку. — Действия хватит на сутки минимум, так что можем идти спокойно. — А привал? — возмутилась Вилья. — А что привал? — удивилась я. «Все по плану. Варим похлебку с мясом, съедаем ее и продолжаем путь к закатному пику». «И ты еще можешь есть в таком состоянии?» «Могу, даже почти с удовольствием, поскольку после этого противоядия очень рекомендуется что-нибудь пожевать, иначе желудок болеть будет». «Ева, вынужден тебя разочаровать, но похлебка отменяется. Дым будет слишком хорошо видно». Данте посмотрел на меня нарочито сочувствующим взглядом, но меня это не проняло. «Не переживай, я запалю магический костер. Он дыма не дает вообще, так что можно относительно спокойно готовить». «Ну, раз так...» Он задорно улыбнулся и, перепоручив меня заботом Хиллериан, отошел обходить место нашей стоянки дозором. После привала мы наскоро собрали вещи и двинулись дальше, вслед за Данте. который не весь т как ориентировался в этом тумане, целенаправленно идя строго по курсу, ни разу не отклонившись в сторону. Иногда я интереса ради проверяла направление посредством магического компаса, который каждый раз показывал, что Данте ни разу не отклонился от цели больше, чем на 20 локтей. То есть, благодаря врожденному чувству направления нашего проводника, мы увлеченно протаптывали тропинку строго по прямой, почти без заносов. День уже клонился к вечеру, когда выяснилось, что мы прошли уже гораздо больше половины, и до края серого урочища осталось чуть меньше восьми верст. Сей факт, безусловно, радовал. Особенно потому, что мне надоело плестись среди полчищ нежити, которая не рисковала нападать на нас после того, как мы с Хиллериан несколько раз ударили сдвоенным заупом по самым большим и наглым скоплениям зубастых тварей. Тварям о я огненная волна в сочетании с молнией м и х е л я очень не понравилась. Так что теперь нежить просто следовала за нами почетным эскортом, не желая приближаться к нам на расстоянии магического удара. Наконец, зубовный скрежет нежити довел меня до ручки, и я, не выдержав, развернулась и материализовала в ладонях сразу два голубых комка огня. Нежить моментально заткнулась, и наступила гробовая тишина. а не н п о я л Удивленно пробормотала я, впитывая спиры. Нежить была вполне со мной согласна, потому как внезапно развернулась и ринулась вглубь чахлого п р о л е с к а Несколько секунд под топот многочисленных лап я пыталась осознать произошедшее. А когда, наконец, справилась с удивлением, мои друзья почему-то строились полукругом, ощетинившись оружием. — Что? — попыталась сказать я, и тотчас осеклась, увидев то, что сплошной стеной накатывало на нас. Это была пелена густого белого, как молоко тумана, который катился на нас неудержимой неторопливостью лавового потока. Было ощущение, что на нас медленно наползает густое облако, не весть как спустившееся с небес. И от этого облака веяло могильным холодом. Что же это такое, даже если нежить сбежала? Данте, не оборачиваясь, задвинул меня себе за спину, почти полностью перекрыв обзор. Я попыталась было выглянуть из-за его широкой спины, но в ответ получила только приглушенную нецензурную фразу, смысл которой состоял в том, что нечего мне высовываться, когда не просят. Я уже открыла рот, чтобы возмутиться, но Данте так стиснул свободной рукой мое запястье, что я пискнула и моментально заткнулась. а облако все приближалось. Теперь, словно заметив нас, оно увеличило скорость, и когда до него осталось всего несколько локтей, я вцепилась в левую руку Данте и уткнулась носом ему между лопаток, выше не доставала. Нас накрыло густым туманом, словно промерзшим одеялом, и тотчас у меня в голове словно взорвался мячик, наполненный болью. что-то давило на сознание, п р о д и р а я с к в о з ь все привычные блокировки с неизвестной мне целью. Я взвизгнула и упала на колени, до боли сжав виски ладонями и нашептывая заклинание л и р а н ы самого мощного ментального щита, который я только знала. В душе творился полный бедлам. Все инстинкты убеждали, что надо немедленно спасаться бегством. В голове безостановочно кто-то истошно кричал. Ментальный щит л и р а н ы активировался, и все признаки вторжения чужеродного разума пропали. Я снова полностью владела своими мыслями и памятью. В ушах почему-то звенело. И до меня дошло, что тот вопль, который я слышала, был моим собственным. Я подняла голову, но сквозь густое облако тумана не было видно ровным счетом ничего. Я с трудом различала в густой пелене собственные, поднесенные прямо к глазам руки. когда вдруг на плечо мне шелестом опустилось кремово-белое крыло с черной каймой. Хелериан вымученно улыбнулась мне, мимоходом вытирая тонкую струйку темной крови, стекавшей из носа. — Где остальные? Я только пожала плечами. Искать их в таком тумане было бесполезно. Вряд ли мы хоть кого-то отыщем, но существовал другой вариант. Попробуем найти их с помощью магии. И закончить мысли я не успела, потому что сквозь туман до меня донесся тоненький, приглушенный вопль, в котором я безошибочно опознала Вильку. Вилья! Медлить было нельзя. Я сконцентрировалась и попыталась накинуть на оставшихся где-то в тумане друзей ментальный щит. Заклинание полыхнуло фиолетовой вспышкой тотчас начало раскручиваться спиралью вокруг нас х е л и захватывая все больше пространства. Через несколько секунд я ощутила, как магическая спираль кого-то захватила, но определить, кого именно, было невозможно. Единственное, о чем можно было с уверенностью говорить, так это о том, что у г о д и в ш а я в поле действия з а к л и н а н и я существо не являлось нежитью. Значит, это кто-то из своих. х е л е накрыла мои плечи крыльями, по перьям которых заплясали серебристые разряды. и заклинание полыхнуло с удвоенной силой, накрыв собой пространство радиусом в 30 локтей. Но никого больше не зацепило. Густой туман вокруг нас начал стремительно рассеиваться, и я увидела, что на холодной земле лежит Ален. Именно его защитило наше с Хелериан заклинание. е е в а н и к а а где же?» х е л и не договорила и, вскочив с колен, метнулась к Алену, помогая эльфу встать. Последний шатался а кибылинка на ветру, но быстро приходил в себя. Я же сидела на земле, не в силах подняться, и оглушенная свалившейся бедой. Вилька и Данте пропали. Причем зуб даю, их просто-напросто утащила та нежить, что и наслала этот чертов туман. Думай, ведунья, думай, иначе твоим друзьям не жить. Во-первых, что за нежить в состоянии играючи проломить Все телепатические щиты, остановившись только перед специальными ментальными щитами, которые могли создать только стихийные маги. Во-вторых, эта тварь обладает мощной аурой страха. Этим можно объяснить охвативший меня беспочвенный ужас, мешавший сосредоточиться. И в-третьих, нежить использовала довольно качественную иллюзию, хотя вряд ли. Иллюзию я бы мигом распознала и развеяла. Для того, чтобы создать такой туман, этой нежити надо было самой стать туманом. Стать туманом? Перед глазами моментально всплыли строчки из подаренного мне наставником Фолианта нежить. Лунные призраки – единственный вид нежити, способный превращаться в густой туман. Они питаются отрицательными эмоциями разумных существ, причем самым предпочтительным для них является страх. этот вид нежити вид может проникать сознание любого разумного существа. Противостоять этому вторжению могут только маги, чей уровень позволяет создавать ментальные щиты на магической основе. Призраки редко когда убивают своих жертв на месте. Обычно предпочитают утащить жертву в свое логово, погрузить в улезорный сон и питаться ее страхом, а вместе со страхом – жизнью. Как же я в этот момент была благодарна наставнику, что тот вдолбил в мою дубовую голову столь жизненно необходимое знание. Я вскочила с колен и, отряхнув штаны от налипших листьев, принялась рыться в своей сумке. Ален и Хелли некоторое время с сочувствием смотрели на то, как лихорадочно я копаю сумки. Потом эльф тихо сказал. — Ева, мне очень жаль, что р а в е л и Эль и Данте. — Рано жалеешь. Довольно-таки резко отозвалась я, вытаскивая из сумки пучок трав. включая драконий глаз, помогающий сосредоточиться на видениях. — Вилька и Данты живы. Но я в этом уверена, поскольку я точно знаю, что за т в а р их утащила. И еще я знаю, что если мы не поторопимся, то спасать будет некого. Я пристально уставилась на Алина с выражением, не предвещающим ничего хорошего. — Если ты сейчас мне скажешь, что готов бросить сестру насмерть, причем на смерть в ужасе, то я прямо сейчас оставлю тебя здесь и делай, что хочешь, один. Не думаю, что Хелли захочет отправиться с тобой к рассветному пику, потому что вдвоем вы туда не дойдете. Лично я сомневаюсь, что без Данты мы сможем хотя бы выйти из серого урочища. Я щелкнула пальцами, и сбор затлел в моих руках, исходя синеватым дымом, вдохнув который, я сумела увидеть Вилью. Рыжеволосая полуэльфийка лежала на каменной плите, поросшей мхом. Глаза ее были плотно закрыты, но девушка металась и жалобно всхлипывала, словно она видела кошмар, от которого никак не могла проснуться. Изображение мигнуло и показало небольшую лощину, где находится импровизированный алтарь. д а н т ы нигде не было видно, но я почему-то уверена, что он где-то рядом. Видение разлетелось острыми кусками хрусталя, и я чуть пошатнулась, возвращаясь к реальности. Отбросила в сторону истлевший сбор и, перекинув сумку через плечо, сделала несколько шагов на восток, когда меня окликнул Ален. «Эльфы никогда не бросают своих». С этими словами он подошел ко мне и, глядя в глаза, спросил. «Ты точно знаешь, где их искать?» Я покачала головой. «Не точно, но знаю. Я чувствую направление». Тогда веди. Я кивнула и первой ступила на узкую тропу, едва различимую в вечном тумане серого урочища.